Глазам грамматика предстало разбитое воинство. Судьба, эта капризная хозяйка, отвернулась от них. Она отдала его Саламандрам, а фульгурийское копье несущим слово. Даже фраза по уши в грокском дерьме не могла передать всей тяжести его положения. Он также заметил отсутствие ключевой фигуры, как и Леодрак. «Где Дамат?» – спросил Саламандр. Но Меон устало вздохнул и снял шлем. «Мы потеряли его во время боя. Он и еще некоторые двинулись навстречу Семнадцатому, чтобы затормозить их наступление. Я не видел, как он погиб, но...» Он покачал головой. «И что теперь?» – спросил Шенра, подковыляв к братьям. Ему ответил грамматик. «Отпустите меня! Помогите вернуть копье и выбраться с Траориса! Что вам теперь терять?» Нумион проигнорировал его и подошел к Шенре. Тот был сильно ранен и едва держался на ногах. «Сразу отвечу, что бывало и лучше», — едко сказал технодесантник. Он прислонился к стене тоннеля, и зловонные капли из трещинок в потолке уже прорисовали на его броне грязную дорожку. Но Меон опустился на колено, прежде чем обратиться к нему. «Ты всех нас спас, гад ты сварливый!» Правда, полугусеничник потерял, но ведь он остановился, закашлившись. «Кто-то же должен был!» Но Меон засмеялся, но его веселье быстро пропало при виде ран Шенры. Бианический глаз технодесантника почти не функционировал, одна нога потеряла подвижность, но на самые серьезные травмы указывала трещина в нагруднике, повреждение внутренних органов, частичная остановка биологических функций. Еще два саламандра, извернувшихся, уже впали в кому, в которой их искалеченные тела пытались восстановиться. Прогноз утешительным не выглядел. Трое уже погибли от болтерных снарядов, от коленков не от одной смертельной раны, но от нескольких, приведших к тому же итогу. Таковы были последствия войны на истощение. Как и прежде, братья несли погибших, тех, кого смыло в туннеле вместе с остальными. Эта человечность по отношению к мертвым удивила грамматика и заставила задуматься, была ли она характерной чертой ноктюрнцев. Что теперь, поинтересовался он, будем прятаться в этих туннелях, пока нас не найдут, «Нумион договорил технодесантнику что-то ободряющее и поднялся. Будем идти вперед. Найдем другой способ выполнить миссию». К Нумиону приблизился Леодрак, заметивший, что тот трогает символ вулкана, который носил с собой с тех пор, как они сбежали с Иствана. «Как ты думаешь, для чего он нужен?» – спросил он. Нумион взглянул на значок. Он был сделан в форме простого кузнечного молота и выглядел совсем непримечательно. «Я думаю, это символ», — ответил он. «Когда я смотрю на него, я начинаю верить в нашего примарха, в то, что он еще жив. Большего не знаю». «Надеюсь, что ты прав, брат». Их разговор прервал Пергилен, вернувшийся с разведки следующего тоннеля. «Путь свободен», — заявил он. «Труба ведет к месту слива. Оно у самого края города. Выгодная позиция. Там можно будет определиться с планом действий». Но Меон кивнул. Убедись, что нас не ждут никакие сюрпризы. Скаут опять удалился в темноту, захватив с собой Госи. «Не хочется повторять за человеком», — сказал Леодрак, когда Пергилен ушел. «Но все же, что теперь?» Нумион посмотрел на грамматика. Он оказался им нужен. Атака на Мануфакторум это доказывает. Возможно, у нас получится это использовать. Использовать его. И таким образом судьба вновь отказалась повернуться к грамматику лицом. оставив горько жалеть о том, что саламандры его спасли. туннель выходил к широкому колодцу в несколько метров глубиной. На поверхности шел сильный дождь, отчего грязные сточные воды переливались через камнебетонное кольцо рукотворной котловины и стремительным катарактом обрушивались в наполняющийся резервуар внизу. Вдоль одной из стен вокруг колодца шел деревянный помост. На нем лицом вниз лежали три трупа. канализационные подбиральщики, судя по одежде. Их закололи насмерть, а символ, намалеванный кровью на помосте, указывал на религиозную природу убийства. Над ними крепилась сеть из рыболовной лески, которые были подвешены за лапки трупы крыс. Также на помосте лежало несколько длинных пик, а из пустой металлической бочки виднелся скомканный невод. Две трети помоста покрывал брезент, растянутый между палками в неком подобии навеса. неспособного, впрочем, защитить от стихии. «Смотри, не поскользнись!» – бросил Леодрак, проводя грамматика по деревянному мостику, скрипевшему при каждом шаге легионера. Грамматик посмотрел вниз на густую жижу, медленно вращающуюся в колодце Зловонность уродливо-желтоватой воды казалась осязаемой. Потоки экскрементов, льющиеся из трубы за край котловины, периодически поднимали к поверхности скелеты крыс. Она напоминала ему дренажный бассейн на окраинах Анатолийского улья, где он жил ребенком. Глядя в мутные глубины колодца, он пытался не пускать в мысли мертвенно-белесое лицо мальчика, но обнаружил, что это возможно, только если отвернуться. Вместо этого он подумал об Эльдар из отражения в лазарете. Тот предложил ему выход, выбор, правду, только еще не открытую ему целиком. Все это вступало в конфликт с его миссией и могло быть очередной ложью, проверкой его благонадежности, устроенной Кабалом. Его состояние нельзя даже было определить словом «устал». Он был измочален, совсем как сопровождающие его воины. Более того, он предал свою расу, всю свою чертову расу. Немногие могли этим похвастаться, не то чтобы он считал это поводом для гордости. Он чувствовал себя грязным и не только из-за канализации. Грамматик хотел, чтобы услышанное в лазарете оказалось правдой, нуждался в этом. А если нет? Если слаутха Гахет и прочие ублюдки до сих пор им манипулировали. Единственным ориентиром была миссия, и даже она лишь вызывала отвращение. Как будто грамматик был недостаточно нечестен. Сверху прямо в глаз упала капля, заставив поморщиться. Но Мион поднял мокрую латную перчатку и провел ретинальный анализ. «Высококислотный состав», — сказал он. «Ему стоит дать что-нибудь для защиты. Или можно пойти куда-нибудь, где нет потоков дерьма», — предложил грамматик. «Например, в нормальное помещение вместо фраговой канализации». «Держи». госи передал ему свой плащ. Он был изготовлен из драконьей шкуры, практически неуязвим к огню и был прекрасно способен защитить от капель кислоты. Грамматик с недовольным видом принял его. — А не лучше ли отдать мне один из них? — спросил он, указав на мертвых саламандр, которых переносили на помост. — Они не мои, — ответил Госси. — Но им плащи уже не понадобятся. — Неважно, — ответил Пирокласт и отошел, чтобы помочь остальным с охраной внешнего периметра. Пергелен стоял у края колодца, в нескольких метрах от бурного катаракта. Он огромен, больше 80 метров в высоту, — сообщил он Нумеону, только что к нему присоединившемуся. Хотя из-за воды кажется меньше. Грязный поток из канализационной трубы обрушивался с такой силой, что внизу пенился и дымился, создавая небольшой, но яростный водоворот. Брызги долетали до самого верха, но взгляд Пергилена был направлен в небо, к высокой колонне, бывшей частью Акведука сбоку от катаракта. «Хорошая точка обзора будет», — сказал он. От помоста к Акведуку вдоль сточных труб протянулся мостик, достаточно широкий, чтобы по нему можно было пройти вереницы За Акведуком открывался вид на Ранос. Нумион ясно видел, что после приземления они сдвинулись на восток, к краю города. Он прищурился. «Это же... Космопорт?» «Да, он», — ответил Пергилен. Нумион посмотрел через плечо на дрожащего, кутающегося в плащ госи грамматика. «В этом месте оборону не организуешь, брат. «Согласен», — ответил Пергилен, — «что ты предлагаешь?» Но Мион взглянул на ряды мертвых крыс, покачивающихся на зловонном сквозняке. «Приманку», — ответил он.